Дэнди Смит. Одна маленькая ошибка. Читает актриса Алла Човжик. Раньше. Глава первая. Тридцатью одним днем раньше. элоди Фрей. Опять он. Уверен, этот мужик меня преследует. В понедельник поздно вечером он торчал возле библиотеки. Затем вчерашним утром появился в парке напротив моего дома. И вот уже в четвертый раз на неделе заходит в кружку. Элоди, блин!» — одергивает меня Ханна. Я опускаю взгляд и обнаруживаю, что перелила молока и теперь на деревянной стойке лужа. Черт! Отставив пакет в сторону, я хватаю полотенце, чтобы вытереть столешницу. А параллельно рассматриваю незнакомца, которому тут как будто медом намазано. Всякий раз, когда мы пересекаемся на улице, Я лишь украдкой кашусь на него, а затем покрепче прижимаю к себе сумку и ускоряю шаг. Но сейчас, когда я надежно защищена стойкой и очередью посетителей, можно и не торопиться. Это крепкий, солидный мужчина лет сорока, темноволосый, коротко стриженный, в круглых очках с черной оправой. Такие очки наводят на мысль о серийных убийцах. Так и представляется, как их хозяин стоит над женским трупом и спокойно протирает линзы, забрызганное кровью. Незнакомец-тарайщица на доске над стойкой, изучая меню. Делает вид, что раздумывает над заказом, хотя всякий раз берет одно и то же. На этой неделе Ханна уже четыре раза готовила для него кофе без молока и сахара, а сегодня только среда. Он определенно какой-то не такой, будто не живой. Не приносит с собой ни газеты, ни книги. Не пролистывает сообщения на телефоне, как большинство тех, кто приходит сюда один. Чаще всего он садится за столик в углу, откуда отлично просматривается вся кофейня, и пялится. На меня в основном. Обычно чужой взгляд ощущается так, словно о коже тушат две зажженные сигареты. Но у него взгляд ледяной колки, будто мне в спину утыкаются два остро заточенных ножа. Сейчас, когда я подняла глаза, наши взгляды столкнулись. Всего на мгновение. Но вдоль хребта все равно ползет холодок. Я отворачиваюсь и продолжаю вытирать стойку, хотя на ней уже не осталось ни капли молока. «Элоди!» — торопливо окликает Ханна. «Помоги немножко!» Чтобы поставить очередной заказ возле кассы, требуется всего пара минут, но Ханна вздыхает так, словно я нарочно стараясь двигаться как можно медленнее. Я снова поднимаю взгляд. Незнакомец по-прежнему таращится на меня, словно хочет сожрать. Может, это просто паранойя? А если нет? Пока Хана не успела попросить о чем-нибудь еще, я тихонько ухожу в подсобку, прихватив пакет полужирного молока. На тот случай, если напарница мне хватится. На прошлой неделе, когда я упомянула своего предполагаемого преследователя, она отнеслась к моим словам скептически. «Ага, мол, посетители только затем сюда и ходят, чтобы хоть издали взглянуть на Элди Фрей». «Владычица сердец, потому что мужики к ее ногам так и валятся, точно поверженные короли». В кладовке висит резкий горьковатый запах кофе. Мне не нравится его вкус, но я просто обожаю аромат. Он напоминает мне о рождественских каникулах, коттедже Глициния и об уюте, что царил там на кухне по утрам. Каждый день нас ждал горячий кофейник, помогающий согреться после прогулки вдоль ветреной набережной. Вытащив из кармана фартуку телефон, Я набираю сообщение для Джека, моего лучшего друга. 15.26. Эллади. Этот жуткий тип опять тут. Меня точно однажды покажут в жутком новостном сюжете и скажут. Пропала. А через несколько месяцев с дна озера труп выловили. Палец замирает над кнопкой «Отправить». Как только Джек получит сообщение, он тут же бросит все дела, чем бы он там ни занимался сейчас, и примчится сюда. Искушение велико, но... Если так вдуматься от незнакомца, толком и нет никакого вреда, не считая моих трясущихся коленок. Закон не запрещает стоять возле библиотеки или сидеть в парке на лавочке уж точно не запрещает обожать кофе. Кросс-хевен — городок маленький. Не настолько, чтобы все друг друга знали, но достаточно, чтобы частенько встречать одних и тех же людей. Я удаляю сообщение» но еще пару минут провожу в кладовке, чувствуя, как в ложбинку между ключиц стекает капля пота. На дворе середина июля, и в Сомерсете невероятно жарко. пору яичницу на асфальте жарить. Ненадолго закрыв глаза, я представляю, как медленно захожу в Кельтское море, как холодная вода облизывает кожу, и мне снова отчаянно хочется оказаться в галицине. С прошлого визита миновал уже целый год. Джек все собирается еще раз съездить в этот загородный домик, принадлежащий его семье. Но все время находятся какие-то другие дела и расходы. После того, как я отказалась от карьеры маркетолога ради писательства, денег хватает впритык. А вся та сумма, что мне удалось скопить во время работы в ACH-маркетинг, ушла на аренду и счета. Электронная почта я проверяла всего 10 минут назад. И все равно заглядываю еще раз, мечтая увидеть письмо от Лары, моего агента. В душе ворочается робкая надежда, что, может быть, сегодня, вот именно сегодня, я получу сообщение о... Но папка входящая пуста, удручающая пуста. Я жду письма, в котором большими огненными буквами будет сиять «Да» от издательства, от одного конкретного редактора, Дарси Уилмот из Харриерс. Она единственная, кто согласился ознакомиться с моей рукописью, а значит, и мой последний шанс на публикацию. Она уже прислала Ларе несколько писем, всякий раз соловьем разливаясь о том, как ей нравится моя книга. Но о договоре пока даже не заикнулась. Покрепче жав пакет молока, я стараюсь сосредоточиться на рабочей рутине. Но стоит выйти из подсобки, как тревога накатывает снова. А что, если тот мужик по-прежнему здесь, и все так же таращится на меня через эти свои круглые очки серийного убийцы? Ханна раздраженно оглядывается через плечо, совершенно незамечаемая паники. Я поднимаю пакет с молоком повыше, как белый флаг, затем ставлю его на верхнюю полку холодильника, а потом оборачиваюсь и оглядываюсь. Сердце бешено колотится. Хоть бы его здесь не оказалось. Обвожу взглядом зал кофейни, прошу заглядывая, пусть его здесь не будет. Его и правда нет. Облегчение накатывает горячей, теплой волной. Если собираешься исчезнуть, хотя бы предупреждай заранее. В голосе Ханы слышится плохо скрываемая злость. «А то народу сегодня уйма!» Вообще-то нет. Промежутки между обеденным перерывом, когда посетителей впрям хватает, и временем закрытия в кофейне, всегда наступает странное затишье. Занято всего лишь несколько столиков. За одним сидит пожилой джентльмен по имени Джордж, непременно устраивающийся у окна с кроссвордом. За другим — компанией мамочек, которые обмениваются свежими сплетнями за стаканчиком обезжиренного латте параллельно укачивая на коленях младенцев. А за третьим притулила студентка колледжа, целиком сосредоточившись на экране ноутбука. Она что-то быстро выстукивает на клавиатуре. «Угу», — откликаюсь я, демонстративно оглядывая практически пустую кофейню. Прям не протолкнуться. Колокольчик над дверью звякает. «Это Ричард. Вот радость-то. Я тут же нахожу себе занятие, принимая счистить кофемолку». Ричард обходит вокруг стойки и, как всегда, остается слишком близко. Я чувствую запах дешевого лосьона после бритья. Однако он мой босс, поэтому про личное пространство напоминать как-то не с руки. Я поднимаю взгляд. Что-то не так, Ричард? «Вы с Ханной поменяйтесь завтра сменами. Выйдешь с утра». «Но я сегодня до вечера, к тому же я на этой неделе все дни открывала и закрывала кофейню». «А Ханне надо готовиться к экзамену», — пожимает плечами босс. Я оглядываюсь на Ханну. Та вытряхивает крошки из витрины с маффинами и делает вид, что вообще не слышит нашего разговора. Лето на дворе, у нее нет никаких экзаменов. Ричард лезет в холодильник за лимонадом, и я замечаю мокрые пятна у него под мышками. «Ну, у нее дела по учебе, поэтому она очень просила». «Не сомневаюсь, по учебе». Флиц проходит студенческий вечер, и я готова на недельную выручку поспорить, что Ханна попросила поменяться сменами, чтобы отправиться туда и хлестать текилу, пока из ушей не польется. Но если Ричард и в курсе, ему наплевать. Ладно, откликаюсь я, потому что спорить бесполезно, разве что начать флиртовать с ним. Но одного взгляда на эсеручие пота достаточно, чтобы отбить всякое желание кокетничать. Компания мамашку уходит, и я принимаюсь вытирать их столик. «Господи, на этой работе чувствуешь себя персонажем дня сурка!» Подал кофе, вытер столик, загрузил посудомойку и так по кругу. «Но если Дарси предложит договор на публикацию, то все мои старания окупятся. Когда я прохожу мимо, Ричард замечает. «Ты такая красотка, Элоди. Тебе стоит почаще улыбаться». «Неотчаянно хочется сказать, я и улыбаюсь, просто не тебе. Вместо этого я молча расплываюсь в ответной улыбке, потому что именно так должны вести себя хорошие девочки» если не хотят вылететь с работы. В следующие полчаса Ричард и Ханна на флиртуют, а затем, едва за боссом закрывается дверь, моя напарница заявляет. «Я на перерыв». Дождавшись, пока она уйдет, я вытаскиваю из витрины бискотти и, как бы невзначай, прохожу мимо столика Джорджа. Старик неспешно потягивает кофе, ломая голову над очередным кроссвордом. До выхода на пенсию Джордж трудился уличным сапожником. А теперь коротает дни за одним и тем же столиком возле окна с карандашом в руке. Я ловким движением подсовываю ему стащенную печенье и Джордж поднимает влажно-блестящие голубые глаза. «У тебя будут неприятности», — предупреждает он. «Только если вы кому-нибудь расскажете». Улыбаюсь я. Джордж — наш самый милый и преданный посетитель, и он всегда оставляет чаевые, хотя ему почти 80, и он давно на пенсии. «А не подскажешь ли? Ощущение, что вот-вот произойдет что-то плохое. Двенадцать букв». Я медлю пару секунд, перебирая в уме подходящие слова. Причувствие. Старик медленно кивает, берет вместо карандаша шариковую ручку и осторожно вписывает буквы трясущейся рукой. «Смелый вы человек, Джордж», — замечаю я лукаво. «Чернила-то не сотрешь». Он с улыбкой разворачивает бискотти и разламывает пополам. «Раз уж мы с тобой, сообщники!» — говорит он, протягивая мне кусочек. «Я тебе полностью доверяю!» Кофейню я закрываю сама. Еще светло, но я все равно стараюсь управиться побыстрее, чтобы успеть на пробежку по парку до того, как стемнеет. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, и в этот момент снова чувствую на себе чей-то взгляд. Несмотря на жару, по спине ползет колючий холодок. Я оглядываюсь, и сердце пропускает удар. Это он, в каких-то пятидесяти метрах от меня, все в той же темной куртке и джинсах. А От стекол очков отражается солнце, так что он сейчас и вовсе похож на какую-то нечисть. Наша кофейня закрывается последней, так что улица пуста. Сердце в груди бешено колотится, а он направляется в мою сторону, и я застываю, будто ноги приросли к тротуару. Преследователь шагает решительно и целеустремленно, и мысль о том, что я сейчас на улице совершенно одна, с мужиком в два раза крупнее меня, помогает сдвинуться с места. Я резво направляясь в другую сторону, радуясь про себя, что успела переобуться в кроссовке перед уходом. От центра до моего дома минут пятнадцать пешком. Обычно я срезаю путь через мемориальный сад, но в этот раз вместо привычной короткой дороги я иду длинной, через жилые улицы, Незнакомец по-прежнему идет за мной. Я чувствую его взгляд. Впереди на другой стороне дороги виднеется группа людей. Они не спеша направляются в ту же сторону, что и я. Возможно, если держаться поближе к другим пешеходам, преследователь отстанет. Поэтому я перехожу дорогу и стараюсь затесаться в чужую компанию. А затем, улучив момент, коротко оглядываюсь через плечо. Сработало. Он слегка замедлил шаг. Покопавшись в сумке, я вытаскиваю телефон и ключи от дома. Зажав один из ключей между пальцами, я готовлюсь использовать его как оружие, если понадобится. Второй рукой я крепко держу телефон. Может быть, позвонить кому-нибудь. Например, Джеку или в полицию. И что я скажу? Этот человек не причиняет мне вреда. Не накажет ли меня заложенный вызов? Ладно, не буду никуда звонить. Как только доберусь до дома, хотя бы до двери, все закончится. Все закончится. Я слегка замедляю шаг, раздумывая, стоит ли приводить преследователя прямо к двери моего дома. С другой стороны, он наверняка уже в курсе, где я живу. Несколько раз я замечала его в парке напротив моих окон. Можно резко свернуть и пойти куда-нибудь в людное место, скажем, в бар, и попросить Джека встретить меня там. Но как только Джек меня увидит, то сразу поймет, что я не в своей тарелке. И тогда придется либо объясняться, либо лгать. К тому же до дома уже ближе, чем до центра. Я снова украдкой оглядываюсь, и он по-прежнему идет за мной. Теперь явно быстрее. Не то чтобы бежит, но шагает слишком торопливо для обычной прогулки. Я опрометью бросаюсь через дорогу, не дожидаясь просвета в трафике. Стоит мне замешкаться, и преследователь меня догонит. Одна из машин едва успевает повернуть, недовольно сигнале. Сердце колотится, и его стук отдаётся в ушах. Спотыкаясь от тротуар, я сворачиваю за угол на свою улицу, Лучше укрыться в доме, чем носиться по улицам. Я сбегаю по каменным ступеням, трясущимися руками открываю дверь и, заскочив внутрь, захлопываю ее и прижимая спиной к створке, чувствуя тепло, нагревшееся на солнце древесины. Все. Спасена.